«Как ее искать?» «Надо будет, сама нас найдет с ледяным спокойствием», — ответил Ахалая, отпивая коньяк маленькими глоточками. «Но поблагодарить надо. Ты тут прав. Неблагодарность — это нехорошо. Бог не простит». «Странно все-таки, что она не объявляется», — покачал головой Чуйков. «Неужели ей деньги не нужны?» «Может, они не нужны. Тогда зачем она это все придумала?» Газету разорить хотела или просто подставить, может, там главный редактор и сам хозяин ее любовник, который ее бросил или кинул. Бабы, Игорек, не такие корыстные, как мы, мужики, но зато они ужасно мстительные. Ты это запомни на будущее. И если она появится, стелись перед ней ниже травы, чтоб, не дай бог, ничем не обидеть. Если такая, как эта Ксения, захочет тебе отомстить, тебе не выжить». Глава 10. Своё десятилетие холдинг «Планета» отмечал с известным шиком, сняв для этих целей один из залов славянской «Рэдисон». Помимо сотрудников холдинга были приглашены и почетные гости, и так называемые друзья фирмы – люди, оказывавшие планете те или иные ценные услуги. Разумеется, в числе приглашенных был и Валерий Риттер, как человек, дававший фирме полезные и консультации по организации менеджмента. Риттера, как требует правила хорошего тона, пригласили с супругой, но он пришел один – коренастый, медведеподобный, с некрасивым умным лицом и в идеально сидящем смокинге. Он переходил от одной группы гостей к другой, постоянно с кем-то общался. но выражение озабоченности, отмеченное присутствующими в начале вечера, постепенно сменилось сначала раздражением, а потом и тревогой. Он то и дело выходил из зала, где было довольно шумно, доставал из кармана мобильник и куда-то звонил. И после каждого звонка сердился и тревожился все сильнее. «Валерий, наконец-то я тебя нашла! Ты столько народу! Не протолкнуться!» Он обернулся и увидел Любочку, финансового директора планеты и младшую сестру Аниты. «Ты один? А Лариса где?» «Она работает сухо», — ответил Ритор. «Лара не любит отвлекаться, когда у нее прилив трудового энтузиазма. А ты здесь с кавалером?» Тоже одна. Улыбнулась Люба, и Ритору показалось, что губы у нее дрогнули, будто она собиралась заплакать. «Ладно, будешь, мои дамы, на этот вечер. Тебе что-нибудь принести, выпить, закусить». Спиртного не надо, мне еще домой ехать, я за рулем, водички какой-нибудь с газом, неуверенно попросила Люба. Может, сок или кофе? Можно и сок, вишневый. Там, кажется, есть, или персиковый, а из закусок. Ничего не нужно, Валерий. И я не голодна. Взяв для нее сок, а для себя виски, Ритер сквозь плотную толпу пробирался к Любе, издалека разглядывая родственницу. По ее виду не скажешь, что не голодна, скорее ей кусок горла не лезет. Несмотря на тщательный макияж, выглядела Люба не лучшим образом, и красиво наложенные тени не скрывали потухший взгляд, а тональная пудра только подчеркивала углубившиеся носогубные складки и скорбно опущенные уголки губ. Даже дорогой костюм, обычно плотно обтягивающий пухленькую округлую фигурку, казался висящим на манекене, словно был велик на два размера. «Похудела ли Любаша, что ли?» «Ты отлично выглядишь», — бодро заявил Риттер, протягивая ей стакан с соком. «Очень похудела. Или это костюм тебя так стройнит?» «Ерунда. Еще и не похудела. Если верить веса...»